Глава пятая. Смешные болтушки. Дома у Вадима жили три дамы. Одна старшая и две младшие. Старшую звали Даша. Ну, или мама Даша. А младших Маша и Саша. Маша была на 10 месяцев старше Саши, а Саша была в 10 раз упрямее Маши. Но, несмотря на такую огромную разницу, они жили довольно дружно, вместе играли и делали уроки, и помогали друг другу, и только иногда с фырканьем разбегались по углам, чтобы через час снова играть и щебетать. Маша была Дашиной дочкой, а Саша – Вадиминой. Так что они были не простые сестры, а сводные. О чем они и рассказывали всем друзьям и знакомым с гордостью. Ведь не у каждого есть сводная сестра. Машка была на голову выше Сашки. Училась во втором классе и любила петь. А Сашка училась в первом классе, бегала быстрее Машки и ныряла, как дельфин. Машка играла на пианино, а Сашка рисовала картины. Но они обе мечтали о собаке. Они приносили домой наклейки с собаками. При виде собаки на улице бросались с объятиями даже к самой грязной дворняге. И заодно подкармливали всех дворовых котов, ну вот просто из любви к животным. Но у мамы Даши была катастрофическая аллергия. И она... Останавливала любые попытки проникновения животных к ним в дом. Пожалуйста, идите в гости, в зоопарк. Гладьте хоть всех бездомных собак на улице. Но если вам нужна живая мама, ни одна собачья нога не переступит порог этого дома. Девочки уже отчаялись иметь животное. Они просто тихо завидовали своим друзьям, подругам. Но чудеса же случаются. Маша и Саша сидели за большим столом в гостиной и делали уроки. Несмотря на то, что у каждой из них была своя комната с собственным столом, им гораздо больше нравилось расположиться на огромном белом столе и все делать вместе. Мама Даша сидела на диване и читала книгу. Она работала в институте и должна была каждую неделю рассказывать своим студентам что-то новое, Поэтому приходилось постоянно это новое узнавать где-то в книгах. А когда придет папа, Сашке надоело рисовать четверки в тетрадке. Она откинулась на стуле и отбросила ручку. Скоро мама Даша немного волновалась за папу Вадима, потому что охота совершенно точно не то занятие, где можно было бы быть спокойной за мужа. Ну что ж, Если закончили, давайте накрывать на ужин. Накрывать на стол было любимым занятием девочек. Они с радостью сложили все книги и тетради, расстелили скатерть и стали расставлять тарелки, раскладывать ножи, вилки, ложки, выкладывать на блюдо хлеб и нарезать салат. Когда в прихожей Раздался звонок. Стол уже был накрыт. Санька побежала открывать дверь, и вдруг прихожая заполнилась самыми различными звуками. Там было и приглушенное уай, и тихо-тихо-тихо-тихо, и шипение, и скрипы, и ворчание. Машка от любопытства чуть не выронила стакан и тоже убежала в прихожую. Тут звуки усилились и стали крайне подозрительными. «Мама Даша решила проверить, что ж там такое происходит». «А в это время Вадим и девочки держали экстренный совет по поводу странного зверя, который от волнения и испуга снова стал маленьким и желтым». «А мама нас убьет», – выразила общее мнение Маруся. Так надо его спрятать!» – тут же предложила выход Сашка. «Для начала давайте проверим, будет ли у мамы аллергия. Если мы его спрячем, а ей не станет плохо, мы его и оставим, да?» Вадим сам понимал, что затеял страшную аферу. Да и зверь был очень подозрительным. Но деваться было некуда. Даша уже приближалась? Надо было что-то решать. Вендюку быстро запихнули в шкаф, где он тихонечко притаился под шубами. Ему было страшно сидеть между шкурами мертвых животных, и поэтому он сжался до размеров белки. Вадим, девочки, что тут происходит? Мама Даша вошла в прихожую как раз в тот момент, когда за виндюкой закрылась дверь. Да вот, ничего, с охоты пришел и ничего не принес. Бравурно отрапортовал Вадим и, подхватив девочек, понес их в ванную мыть руки и продолжать совещание. Как только дверь в ванную оказалась заперта... Девочки обрушились на папу Вадима Тысячами вопросов А кто это? А что это? А как быть дальше? А между вопросами они прыгали, верещали И исполняли ритуальные танцы счастья Потому что не могли поверить Что в их доме оказалась Пусть очень странная И совершенно запретная Но живая зверюшка «А если он выползет из шкафа? А как его зовут? А что мы будем делать с мамой? А чем его кормить? А с кем он будет спать? А почему ты сказал, что он может быть большим и маленьким? А разве бывают желтые звери?» Вадим методично намыливал руки. Потом смывал пену горячей водой и, вытерев их насухо, внимательно посмотрел на девочек. «Что это за зверь? Я не знаю». Как его зовут – тоже. Но он умный, и это факт. Если мама Даша не расчихается за пару часов, значит, у нас есть шанс. А если расчихается, ну, повезем его в зоопарк. Или обратно в лес. После решим уже все остальное. Пройду там про сон. У меня в машине он съел яблоко. Сашка задумчиво посмотрела на унитаз. Вот интересно, можно ли будет его приучить писать как люди? Вопрос-то действительно был интересный. Но мама строго позвала всех к столу. Обычно все члены этой семьи отличаются некоторой несобранностью и внутренней свободой, которая приводит к легкому бардаку и перманентному беспорядку. И собрать всех к столу всегда было проблематично. А тут все пришли, как солдаты, сели и стали аккуратно и быстро есть все подряд, не капризничая и не сопротивляясь. Вадим съел винегрет, хотя обычно выковыривал из него только огурцы. Сашка спокойно проживала котлету, не вспомнив о сосисках, которые просила каждый раз. А Машка, не поморщившись, проглотила чеснок, что окончательно убедила маму Дашу, что в доме что-то... ладно. Так. Обещаю сразу не ругаться. Что случилось? Что вы натворили? Даша понимала, что натворил не кто-то один, а виноваты все вместе. И что только она одна не знает чего-то страшного». В последний раз такими виноватыми и послушными они были, вернувшись из магазина Ой, с моделью катера, для которой потом пришлось покупать прицеп к машине. Ничего. Даша видела уже много разных шалостей, дуростей и провинностей, так что главное было только выяснить проблему. А решать она их умела очень быстро. Ну? Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Мамочка, а ты пила сегодня таблетку от аллергии? Совершенно невинным голосом поинтересовалась Маруся. Нет? А зачем? Дома не пылинки, животных, кроме вас, нет. Но на людей-то у меня вроде нет реакции. Но ты бы все-таки лучше выпила, посоветовала Сашка медовым утоном и сделала бровями домик. А это происходило только в особых случаях. что еще сильнее укрепило Дашины подозрения. «Вадим, что ты притащил из леса? Ты подстрелил зайца и принес его к нам выхаживать? Ты отдавил лисе лапу, и теперь она будет у нас до полного выздоровления? Ты поймал лося и подружился с ним?» Причем ни одно из этих предположений не было слишком фантастичным, учитывая характер и способности Вадима. Ну, я... Дашка, да нет. Но Даша уже пошла в прихожую. А секунду спустя оттуда раздался вопль. Вадим с девочками надеялись, что желтая белка ну, не может никого испугать. Но, открыв шкаф, Даша увидела оранжевого, практически медведя, который занимал весь шкаф. «Вадим, ты больной? Это зверюга нас всех сожрет!» Даша смотрела на Виндюку и не верила своим глазам, а Вендюка от расстройства, что его заподозрили в нехорошем, сжался и снова отчаянно пожелтел. Когда Вадим и девочки подошли к зажмурившейся от страха Даше, они увидели, что из шкафа на них расстроенными и грустными глазами смотрит крошечный зверек. «Все вот этот вот сожрет!» С долей сарказма поинтересовалась Сашка. Даша открыла глаза и обалдела, уставилась на зверя. «Но он только что был другого цвета и большим!» Даша потрогала свой лоб. Может, у нее температура? Не бывает же на пустом месте галлюцинаций. «У страха глаза велики, мамочка!» Авторитетно заявила Маруся. «А Вадим ничего не сказал, потому что он уже понял, что это не случайность, что пока не до конца разобрался в закономерностях изменений цвета и размера своей лесной находки». «Ну хорошо. И что вы собираетесь делать с этим существом?» «Даша точно понимала, что дома она его оставить не разрешит». И уже взяла телефон, чтобы позвонить подруге-ветеринару, чтобы та договорилась о месте для зверя в приюте. «Мамочка, мамочка, не отдавай его!» Машка начала рыдать. Она вообще отличалась способностью заплакать мгновенно и надолго. «Дашка, Дашка, ну давай попробуем. Вдруг ты от него не чихнешь?» Вадим сделал робкую попытку. «Люди, вы нормальные?» Знаешь, «Лесное животное?» «Может, на нем паразиты какие?» «Может, оно переносчик болезней?» А еще она пушистая. Вы посмотрите. Я ж через пять минут начну опухать. А давай проверим. Сашка была экспериментатором. И тем более они умели спасать Дашу. Таблетки-то были? Да и скорая, если что, приезжала быстро. Ну да. Тебе я вижу, меня совсем не жалко. С обидой произнесла Даша. Жалко? Но у нас же есть шанс. Может, это единственный в мире неизвестный науке зверь, который сможет жить у нас дома, а? Если бы Дашу спросили, о чем она мечтает, то, раздвинув самые простые мечты об отдыхе там о море, она бы обнаружила в самой глубине души мечту о животном. Пушистом таком, милом, с которым можно было бы обниматься, гладить его по теплой голове. Потому что дети, их эти теплые, но порой совершенно не пушистые. И от постоянной глажки по голове становятся раздраженными. — Ну, зовут тебя? — Как? Даша задала этот вопрос прямо желтому зверю. Дю, — Дюка, чуть невнятно, — прошептал зверь.